Обмен разумов На рекламной полосе в Стэнхоуп-газет Марвин Флинн вычитал такое объявление. «Джентльмен с Марса, 43 лет, тихий, культурный, начитанный, желает обменяться телами с земным джентльменом сходного характера с 1 августа по 1 сентября. Справки по требованию». Услуги маклеров оплачены. Этого заурядного сообщения было достаточно, чтобы у Марвина Флинна зарихорадил пульс. Махнуться телами с марсианином — идея увлекательная и в то же время отталкивающая. В конце концов, любому неприятно — Если какой-то пескоядный марсианин станет из его собственной головы двигать его собственными руками и ногами, смотреть его глазами и слушать его ушами. Но возмещение тех неприятностей, он, Марвин Флин увидит Марс, причем увидит так, как надо видеть через восприятие аборигена. Одни коллекционируют картины. другие книги, «Третий» женщин, а Марвин Флинн стремится охватить сущность всех увлечений, путешествуя. Однако его все поглощающая страсть к путешествиям оставалась, увы, неудовлетворенной. Он родился и вырос в Стэнхоупе, штат Нью-Йорк. Географический родной городок находился в милях в трехстах к северу от Нью-Йорка. В духовном же и эмоциональном отношении между этими двумя пунктами пролегало чуть ли не целое столетие. Стэнхоуп — милое пасторальная селеница, расположенное в предгорье Адирандаков, изобилующие фруктовыми садами и испещренная стадами пегих коров на зеленых холмистых пастбищах. Неуязвимый в своем пристрастии к буколике Стэнхоуп — Упорно цеплялся за древние обычаи, дружелюбно, хоть и не без задора, городок держался подальше от каменного сердца страны, суперстолицы. Линии метро и РТ, Седьмая Авеню прогрызла себе путь под землей до Кингстона, но не далее. Исполинские шоссе раскинули бетонные щупальца по всему штату, но не дотянулись до усаженной вязами Мейнстрит. главной улицы Стэнхоупа. В других городах были ракетодромы. Стэнхоуп хранил верность архаичному аэропорту. По ночам в постели Марвин то и дело прислушивался к мучительно волнующему отзвуку вымирающей сельской Америки одинокому воплю реактивного лайнера. Стэнхоуп довольствовался самим собой — Остальной мир, по-видимому, вполне довольствовался тем, что предоставлял Стэнхопу романтически грезить об ином, не столь стремительном веке. Единственным, кого такое положение вещей не устраивало, был Марвин Флинн. Он совершал поездки, как это было принято, и смотрел то, что принято смотреть. Как и все, он не раз проводил субботу и воскресенье в Европе. Он посетил в Батискафе затонувший город Миами, полюбовался висячими садами Лондона, поклонился идолам в храме Пха-Ай у завива Хайфа. Во время отпусков он ходил в пеший поход по земле Мэри Берт, Антарктида, исследовал леса дождевых деревьев в нижнем течении Итури правого притока реки Конго, пересек Шинкай на верблюде, и даже несколько недель прожил в Лхасе, столице мирового искусства. Словом, обычный туристский ассортимент. Флину хотелось путешествовать по-настоящему, то есть отправиться в космические круизы. Казалось бы, не такое уж невыполнимое желание, однако Флин ни разу не был даже на Луне. В конечном итоге все сводилось к экономике, межзвездные путешествия во плоти и крови удовольствие дорогое для простого человека оно исключается разве что он пожелает воспользоваться преимуществом обмена разумов марвин старался примириться со своим положением и с более чем приемлемыми перспективами которые открывало перед ним это положение в конце концов он свободный гражданин Почти совсем белый, ему всего 31 год, у него высокий рост, широкие плечи, черные усики и мягкие карие глаза. Он получил традиционное образование. Начальная и средняя школа, 12 лет в колледже, 4 года после дипломной практики, и его считали достаточно хорошим специалистом в корпорации Рик Питерс. Он подвергал флюреоскопии пластмассовые игрушки, исследуя их на микроусадку, пористость, усталостный износ и так далее. Возможно, работа не из самых важных, но ведь не всем же быть королями или космонавтами. Должность у Флина была, безусловно, ответственная. особенно если учесть роль игрушек в нашем мире и жизненно важную задачу высвобождения нерастраченной детской энергии. Все это Марвин знал и, тем не менее, был недоволен. Повидать Марс, посетить нору песчаного царя, насладиться великолепием звуковой гаммы мук любви, прислушаться к цветным пескам великого сухого моря, Раньше он только мечтал. Теперь дело иное. В горле, непривычно першило от готовности вот-вот принять решение, Марвин благоразумно не стал торопить события. Вместо того он взял себя в руки и отправился в центр, в Стэнхоупскую аптеку. Как он и ожидал, Его закадычный друг Билли Хейк сидел у стойки с содовой и потягивал фрап с ЛСД. — Как ты сегодня, старая сводня? — приветствовал друг Хаик на распространенном в те дни жаргоне. — Полон сил, как крокодил, — традиционной формулой ответил Марвин. — До комен, муча-муча рапидо, ты очень-очень Ты пришел очень-очень быстро. — спросил Билли. В том году считалось остроумным говорить на ломаном испано-голландском диалекте. «Я Минхер», — с запинкой ответил Марвин. Ему просто было не до состязаний в остроумии. Билли уловил нотку раздражения. Он насмешливо приподнял бровь, сложил комикс, посвященный Джеймсу Джойсу, сунул в рот сигару Кинг Смоук, надкусил ее... выпустил ароматный зеленый дым и спросил: от чего скуксился? Вопрос, хоть и заданный кислым тоном, был вполне доброжелателен. Марвин уселся рядом с Билли. У него было тяжело на душе, но все же не хотелось делиться горестями с легкомысленным другом, и потому, воздев руки, он повел беседу на индейском языке знаков. Многие молодые люди с интеллектуальными запросами все еще находились под впечатлением прошлогодней сенсации. Проектороскопического фильма «Дакотский диалог» в фильме с участием Бьорна Радкрадиша «Безумный конь» и Миловары Славы Вович «Красная туча» герои изъяснялись исключительно жестами. Иронически и в то же время серьезно Марвин изобразил разбитое сердце, блуждающего коня, солнце, которое не светит, и луну, которая не восходит. Помешал ему мистер Байджлоу, хозяин Стэнхупской аптеки. Это был человек средних лет, ему уже исполнилось 74, лысеющий, с небольшим, но заметным брюшком. Несмотря на все это, Замашки у него были как у юнца. Вот и теперь он сказал Марвину «Эй, Минхер, кверензитомор томор ля клепье и менсе для ля кабеца им де мороженое с фруктами». Для мистера Байджлоу и прочих представителей его поколения было характерно, что они злоупотребляли молодежным жаргоном «шнель». Оборвал его Марвин с безумной жестокостью молодых. — Ну, знаете ли, — только и вымолвил мистер Байджлоу, оскорбленно удаляясь. Билли видел, что друг страдает. Это его смущало. Ему уже стукнуло 34 года. Еще чуть-чуть, и он станет мужчиной. И работа у него была хорошая. Десятник на 23-м сборном конвейере тарной фабрики «Питерсон». Держался он, конечно, по-прежнему как подросток, но знал, что возраст уже налагает определенные обязательства, поэтому он преодолел свою природную застенчивость и заговорил со старым другом напрямик: "Марвин, в чем дело?" Марвин пожал плечами, скривил губы и бесцельно забарабанил пальцами по столу, затем сказал: "Ойра." «Омбре, а клейн хайт музик, эс де ма них твар дэр тот ты руве коснуться». «Попроще, попроще», — прервал Билли, не по возрасту солидно. «Извини», — продолжал Марвин открытым текстом, — «у меня просто...» «Ах, Билли, мне просто ужасно хочется путешествовать, право». Билли кивнул. Ему было известно, какую страстью одержим его друг. «Ясно», — сказал он, — «мне тоже». «Но не так сильно, Билли. Я себе места не нахожу». Принесли мороженое с фруктами. Марвин не обратил на него внимания и продолжал изревать душу своему другу детства. «Мира, Билли!» Поверь, нервы у меня на взводе, как пружина в пластмассовой игрушке. Ох, ох, ох, я все думаю о Марсе, Венере и по-настоящему далеких местах вроде Альдебарана и Антареса. И, черт возьми, понимаешь, даже думать не могу ни о чем другом. В голове у меня то говорящий океан Парациана-4. «То трехстворчатые, человекоподобные на Аллуа-2. Да я просто помру, если не повидаю тех мест воочию». «Точно», — согласился друг, — «я бы тоже хотел их повидать». «Нет, ничего ты не понимаешь», — возразил Марвин, — «дело не в том, чтобы повидать». Тут совсем другое, гораздо хуже, пойми. Не могу я прожить здесь, в Стэнхупе, всю жизнь. Пусть даже у меня не дурная работа, я провожу вечера с первоклассными девчонками, но, черт побери, не могу я просто жениться, наплодить детей и... и... есть же в жизни что-то еще». Тут Марвин снова сбился на мальчишечью неразборчивую скороговорку, однако смятение прорывало сквозь неудержимый поток слов, поэтому друг мудро кивал головой. — Марвин, — сказал он мягко, — это все ясно, как дважды два, ей-богу же. Но ведь даже межпланетное путешествие обходится в целое состояние, а межзвездное просто-напросто невозможно. «Все возможно», — ответил Марвин, — «если пойти на обмен разумов». «Марвин, ты этого не сделаешь», — вырвалось у шокированного друга. «Нет, сделаю», — настаивал Марвин. «Клянусь, Кристо Малиэридо, сделаю». На сей раз шокированы были оба. Марвин почти никогда не употреблял имени Божьего в суе. «Как ты можешь?» Не унимался Билли. «Обмен разумов — грязное дело». «Каждый понимает в меру своей испорченности». «Нет, серьезно. Затем тебе нужно, чтобы у тебя в голове поселился пескоядный старикашка с Марса. Будет двигать твоими руками и ногами, смотреть твоими глазами, трогать твое тело и даже... Чего доброго!» Марвин перебил друга. «Мира». — сказал он. — Рекуэрдо ке на Марсе стану распоряжаться телом этого марсианина так, что ему тоже будет неловко. — Марсиане не испытывают неловкости, — сказал Вилли. — Неправда, — не согласился Марвин, — младший по возрасту. Он во многих отношениях был более зрелым, чем друг. В колледже ему хорошо давала сравнительная межзвездная этика. а жгучее стремление путешествовать сделало его мнение провинциальным чем друга и лучше подготовило к тому чтобы становиться на чужую точку зрения